Принцесса Елена Павловна Глава первая В Даурской конференции Унгерн не участвовал из-за ссоры с Семеновым. Говорили, что между ними встала атаманша Маша, будто бы Семенов крайне остро отреагировал на угрозу выпороть ее, если по дороге из Читы в Харбин она в Даурии во время стоянки поезда выйдет из вагона, чтобы прогуляться по платформе. В любом случае, правда это или нет, разрыв назревал давно. Семенов был недоволен самостоятельностью Унгерна, который не считал нужным согласовывать с ним планы операций против партизан и открыто возмущался царившими в чите порядками, считая, что там все катится по наклонной плоскости. Коррумпированность семеновского режима уже ни для кого не составляла секрета. Процветало казнократство, Фаворитизм дополнялся интригами при атаманском дворе и шапка закидательскими настроениями в сочетании с беспомощностью при решении жизненно важных вопросов. В начале 1919 года Унгерн, передав командование дивизии своему заместителю Шадрину, уехал в Пекин. По его словам, он прожил там 8 месяцев, но чем они были заполнены, неизвестно. Это самый темный период его жизни смутно очерчиваются лишь два эпизода, правда, позволяющие представить его тогдашнее времяпровождение. Во-первых, в одном из захваченных красными вурге писем Унгерна упоминается совместное с Грегори, будущим пекинским агентом барона, и неким Фушаном курение опиума в вагоне. Последнее слово следует писать с заглавной буквы, поскольку имелся в виду не железнодорожный вагон, а расположенный в посольском квартале фишенебельный отель «Вагон Ли». Если Унгерн снимал в нем номер или просто имел возможность там бывать, значит, при всем его бессребренничестве и равнодушии к материальной стороне жизни он в Пекине отнюдь не бедствовал. У людей его положения и его типа, деньги на личные нужды есть всегда, хотя они, кажется, не прилагают к этому ни малейших усилий. Такие фигуры неизменно притягивают к себе тех, кто способен конвертировать их статус в валюту. Формально Унгерн оставался начальником азиатской дивизии. На ее счетах в то время лежало 6 миллионов рублей. И пусть даже, как утверждали, он не взял из них ни копейки, в качестве хозяина этой суммы ему нетрудно было получить кредит. Нелюбовь Унгерна к евреям была общеизвестной, тем не менее в Пекине могли продолжиться его прежние деловые связи с еврейскими коммерсантами, имевшими долю в даурских реквизициях как посредники между ним и китайскими фирмами. Одного из них, некоего Рабиновича, он называл своим другом, двое других, Мордухович и Габерник, которым он задолжал крупную сумму, После ухода азиатской дивизии в Монголию наложили арест на ее интенданство в Хайларе. Во-вторых, до Харбина докатился слух о погроме, учиненном им в российском посольстве. Оно располагалось на респектабельной Лигейшн-стрит и представляло собой роскошную усадьбу с гравийными дорожками среди газонов, изящными скамейками, клумбами беседками в форме пагод под сенью пальм, туй и кипарисов, теннисным кортом и находившимися в главном здании рабочими кабинетами с прохладной даже в летнюю жару кожаной мебелью. В этом оазисе респектабельного покоя Унгерн устроил не просто скандал, а, как рассказывали, именно погром, вероятно, с матерной руганью, на которую он был великий мастер, и порчей канцелярских принадлежностей. Причину случившегося никто не знал, но, скорее всего, к политике она отношения не имела. Можно допустить недовольство сотрудников посольства поведением Унгерна в публичных местах и бурную реакцию барона на попытки призвать его к порядку. Речь могла идти об инциденте вроде того, что двумя годами раньше имел место в Черновцах, в гостинице «Черный орел». Дальше опять пробел в несколько месяцев вплоть до 16 августа 1919 года. В этот день Унгерн, нарушив свое же правило, гласившее, что настоящий воин не должен иметь семьи, неожиданно для всех вступил в первый и последний брак. Венчание состоялось в Харбине, в православной церкви. Каким образом это могло произойти, непонятно. Унгерн не изменил религии предков и оставался лютеранином, но невеста перед свадьбой могла принять крещение по православному обряду. Всезнающий словарь Прибалтийских дворянских родов именует ее Еленой Павловной. Девичья фамилия не указывается. Ни авторы словаря, ни большинство современников барона ее не знали. Сам он говорил о жене как о китаянке. Хотя новоявленная баронесса Унгерн-Штернберг была манджуркой, точнее, манджурской принцессой, дочерью сановника династической крови, как писала о ней Харбинская пресса. Иногда ее называли принцессой Цзи. Очевидно, имя Елена дали ей при крещении, а Павловной она стала по тому же принципу, по которому, скажем, китаец Ван Го становился Иваном Егоровичем. Где и при каких обстоятельствах Унгерн с ней познакомился, точно неизвестно. На этот счет существовало две версии. Первая гласила, что в Пекине он сошелся с китайскими монархистами, а через них с кем-то из членов императорской семьи. После Синьхайской революции родственники цинов репрессиям не подвергались, но политического веса не имели и вели жизнь частных лиц. Унгерна могли вывести на них знакомые монгольские князья, издавна состоявшие в тесных, а нередко и родственных связях с Манджурской династией. Мог поучаствовать в этом и загадочный фушан, с которым он курил опиум в Вагон-ли. Впоследствии Унгерн просил его повлиять на монархически настроенных китайских генералов, чтобы те учредили в Пекине хорошую газету агитируя за реставрацию монархии под скипетром цинов. Если этот человек обладал такими возможностями, не исключено, что он и выступил в роли свата. По другой версии, барон встретился с будущей женой раньше, чем с ее родителями, и не в Пекине, а в Харбине. Она получила европейское воспитание и была девушкой эмансипированной, о чем говорит история их знакомства. В Харбинском коммерческом училище преподавал китайский язык известный синолог Ипполит Баранов. Как водится, давал он и частные уроки на дому. Елена Павловна была его ученицей. Изучать китайский ей не требовалось, это был ее родной язык. Однако Баранов знал и другие дальневосточные языки, включая маньчжурский. В Поднебесной империи это был официальный язык делопроизводства но столичные манджуры мало пользовались им в быту, а молодое поколение часто и вовсе его не знало. Теперь Елене Павловне захотелось выучить язык предков. После Синьхайской революции, когда манджуры из привилегированной касты превратились в изгоев, это могло стать для нее вопросом национального достоинства. Занятия проходили у Баранова на квартире. Здесь же в то время, по приезде из Пекина в Харбин, бывал и Унгерн, бравший у него уроки китайского. Знакомство с красивой двадцатилетней китаянкой перешло в более близкие отношения, причем инициатива принадлежала не ему, а ей. Они вдвоем посещали кинематографы, заходили в ресторан при гостинице «Модерн». Она была страстно влюблена, и хотя Унгерн вряд ли испытывал сколько-нибудь пылкие ответные чувства, дело кончилось свадьбой. В пользу этой версии говорит то обстоятельство, что родители Елены Павловны жили не в Пекине, а то ли на станции Манчжурия, то ли в Харбине. Должно быть, ее отец относился к тем членам бесконечно разветвленной императорской фамилии, кто или никогда не покидал свою прородину или после революции вернулся в те места, откуда их предки 200 с лишним лет назад начали завоевание Китая. Есть известие, что семья невесты принадлежала к влиятельному местному клану. Генерал Чжан Кун Ю, губернатор пограничной провинции хей и убежденный монархист, состоял с ней в родстве. Карбинские газеты уверяли, будто в Чите женитьбу Унгерна рассматривают как акт дипломатической важности в смысле китайско-семеновского сближения. Не исключено, что на этой почве состоялось его примирение с атаманом. Во всяком случае, тогда же он вновь принял командование азиатской дивизией. Вся эта матримониальная затея имела еще один аспект. Свергнутая манжурская династия оставалась чрезвычайно популярной в Монголии. Тамошние мятежники выступали под лозунгом реставрации цинов. После свадьбы некая депутация, организованная, видимо, Семеновым, от имени князей внутренней Монголии присвоила Унгерну княжеский титул Вана. По обычаю, право на него давала супруга императорской крови. Отблеск былого величия Поднебесной империи ложился на юную ученицу Баранова, с которой унгерн запросто ходил в кино или сидел в ресторане. Этой женитьбой он приближался к претендентам на законный императорский трон, писал современник. Едва ли унгерн вынашивал такую идею, но он верил, что спасение мира должно произойти из Китая после восстановления там манжурской династии. Брак с девушкой из семьи Сынов открывал перед ним туманные, но заманчивые перспективы участия в этом процессе. Глава вторая. Унгерн с юности не проявлял большого интереса к женщинам, и при всех его симпатиях к желтой расе китаянки и монголки не были исключением. Ни эстлянские родственники барона, ни люди, знавшие его в Забайкалье и Монголии ничего не сообщают даже о его мимолетных связях, не говоря уж о настоящих любовных романах. Лишь генерал Шильников, рисуя перед колчаковскими следователями картины самоуправства Семенова и его фаворитов, мельком упомянул следующий факт. В 1918 году, будучи комендантом Хайлара, Унгерн не дал прибывшим из Харбина инспекторам провести ревизию в местном управлении КВЖД, потому что начальником там был некто Спичников, а барон жил с сестрой его жены. Все остальные, кто затрагивал эту деликатную тему, сходились на том, что Унгерн почти не знал женщин, что как аристократ в женском обществе он бывал любезен и с представительницами прекрасного пола держал себя по-светски, но при внешних рыцарственных манерах относился к ним с презрением и неприязнью. Люди попроще выражались менее витиевато: барон терпеть не может баб. Говорили, будто он старался не выдавать своим офицерам разрешения на брак и увеличивал меру взыскания тем, за кого ходатайствовали женщины. Один из полков азиатской дивизии носил имя семереченского атамана Бориса Аненкова, отличавшегося той же свирепостью и таким же демонстративным женоненавистничеством. Холостяк Аненков запрещал женам своих офицеров не только жить с мужьями, но и квартировать ближе десяти верст от расположения отряда. Свидания супругов допускались строго по расписанию, в специально отведенные дни и в указанном месте. Нарушители сурово наказывались. По словам одного из анненковцев, атаман не любил женатиков, даже в интимных дружеских беседах не говорил о женщинах и смотрел на них как на печальную необходимость, не более. Как уверял генерал Ханжин, в свои 33 года, вплоть до свадьбы, барон был полным девственником. Не исключено, что таковым он остался и в браке. Все относящееся к сексуальности – Проходило у него по разряду неизменные инстинкты. По словам близкого к нему офицера азиатской дивизии, Унгерн органически не переваривал эту сторону жизни человека. Возможно, он страдал каким-то дефектом в половой сфере. Есть соблазн предположить, что его планы основать орден военных буддистов, чьи члены давали бы обет безбрачия, связаны со странно высоким голосом Унгерна, Удивлявшим собеседников при первой с ним встрече, казалось, он должен иметь бас или баритон, но не фальцет, как характеризовали тембр его голоса. Взвизгнул вот глагол, который употребляют мемуаристы, рассказывая о вспышках его гнева. Не менее вероятно, что с годами у него просто пропало влечение к женскому телу, не слишком сильное и в ранней молодости. Война, кровь, Упоение опасностью, постоянная близость своей и чужой смерти давали такое острое чувство полноты жизни, что по сравнению с ним сексуальные переживания были дешевым эрзацем этого чувства, годящимся лишь для тех, кто не способен к наслаждениям более возвышенным. Женщины причислялись к существам низшего порядка уже по одному тому, что их природой такая сублимация не предусмотрена. Кое-кто из современников приписывал унгерну гомосексуальные наклонности, хотя прямых свидетельств нет. Речь может идти только о гомосексуальности латентной. Возможно, с ней, а не только с потребностью найти близкую душу, связан процветавший при штабе Азиатской дивизии странный фаворитизм. У барона то и дело заводились любимцы, быстро сменявшие один другого. Какой-то офицер, неожиданно вызывал его привязанность, а потом столь же внезапно впадал в немилость. Все они обманывали его ожидания, поскольку он даже самому себе не признавался в том, чего от них ждет. Правда, уже в Урге его будто бы очаровала некая Архангельская, гражданская жена бывшего оренбургского вице-губернатора Тизенгаузена. Само собой, отношения между ними были чисто платоническими. Тем не менее, Унгерн приревновал ее к своему любимцу, красавцу Исаулу Кучутову, ходившему к ней петь романсы под фортепиано, и под каким-то предлогом засадил его под арест. Не исключено, впрочем, что ревность относилась к самому Кучутову, а вовсе не к Архангельской. С ее мужем барон ладил и не предпринимал никаких попыток от него избавиться. С другой стороны... Женофобия не только не противоречила его идеологии, но и получала в ней свое оправдание. Вслед за Ницше он мог бы выстроить тот же ряд презираемых им тварей – лавочники, христиане, коровы, женщины, англичане и прочие демократы. Неприятие буржуазной европейской цивилизации отзывалось презрением к женщине – Она могла казаться ему олицетворением продажности и лицемерия, позлащенным кумиром, который Запад в гибельном ослеплении вознес на пьедестал, свергнув оттуда воина и героя. В традиционной антиномии «Восток-Запад» не первый, как обычно, а последний, ассоциировался у него с женским началом, породившим химеру революции, как апокалиптический вариант плотского соблазна. Победитель дракона, рыцарь и подвижник должен был явиться на противоположном конце Евразии. Глава третья. Что касается западных наций, уже из Урги писал Унгерн генералу Чжан Кунью, падение там общественной морали, включая молодое поколение и женщин самого нежного возраста, всегда повергало меня в ужас. В России картина была еще безнадежнее. Гражданская война разорила тысячи семейных гнезд. Сибирские города наводнены беженцами. Дороговизна и скопление воинских масс приводят к небывалому расцвету проституции. Страх перед будущим и половая распущенность идут рука об руку. Сожительство вне брака тем более никого не шокирует. Сам Колчак открыто живет со своей невенчанной женой Анной Тимиревой. Об этом судачат, но не слишком. Бесчисленные пары, встретившись на дорогах войны и бегства, при всем желании не могут узаконить свои отношения. Согласно печально известной в те годы 207-й статье Устава духовных консисторий, право расторгнуть брак имела лишь консистория той епархии, где он был заключен. Большинство епархий оказались под властью Красной Москвы. Беглецы с Урала и из центральных губерний находятся в том же положении, что верховный правитель России. Бракоразводные процессы для них невозможны. Линии фронтов проходят в буквальном смысле через сердце любящих. Новые союзы непрочны и быстротечны, детей никто не хочет. Противозачаточные средства ценятся на вес золота. Офицер, уезжая из Харбина в Забайкалье, везет с собой на продажу два самых дефицитных товара — рыболовные крючки и презервативы. Газетный филейтонист иронизирует. Ницше считал, что брак есть воля двоих к созданию третьего. Современный брак — воля двоих к тому, чтобы третьего ни в коем случае не было. Перед Унгерном эти проблемы не стояли. В плену, отвечая на вопрос о своей семейной жизни, он сказал, что был женат на китаянке, но вскоре отослал ее от себя. Его биограф Князев это подтверждает. Женившись на китайской принцессе, барон уже спустя месяц отправил ее обратно к родителям. Приданного она ему не принесла, напротив, за родство с сынами следовало платить. И Унгерн через доверенное лицо оформил в одном из Харбинских банков значительный вклад на имя жены. Прежде чем окончательно перебраться в Харбин, Елена Павловна некоторое время прожила на станции Манджурия в 60 верстах от мужа, но не похоже, чтобы он ее часто навещал. Сама она в Даурии не появлялась. Никто из унгерновских офицеров ее не видел. Последний раз... О ней вспомнили через год после свадьбы. В сентябре 1920 года, сообщала газета «Заря», прибывший в Харбин адъютант барона, от его имени вручил давно покинутой Елене Павловне письменное извещение о разводе. Брак был расторгнут по китайской традиции. Мужу достаточно известить жену о своем решении. В то же время развод мог быть эффективным а сообщения о нем в заре – намеренные дезинформацией. Иначе непонятно, зачем Унгерн незадолго перед походом в Монголию отдал свое обручальное кольцо на хранение Кислицину. Тот сам рассказал об этом, не объясняя причин. Едва ли барону из сентиментальности захотелось сберечь кольцо как реликвию. Просто развод с манжурской принцессой был ему не нужен. Этот брак укреплял его авторитет у монголов. Я женат на Манджурке после взятия Урги писал Унгерн князю Полтавану в настоящем, а не в прошедшем времени. Никакой обузы она для него не представляла, но он готовился к войне с китайцами, и ей не следовало оставаться его официальной женой. Скорее всего, объявление в газете имело целью вывести из-под удара не столько даже саму Елену Павловну, сколько влиятельных членов ее клана, прежде всего генерала Джан Кунью. Унгерн и Семенов рассчитывали на его содействие в борьбе с китайскими республиканцами в Монголии, а он состоял на подозрении у Джан Золина и впоследствии был убит по его приказу. Детей от Унгерна у Елены Павловны не было, но в середине 1930-х годов, после выхода книжки Исаула Макеева «Бог войны, барон Унгерн», отрывки из которой напечатали многие эмигрантские газеты, в Париже появился сын ее главного героя. Явление Унгерна-младшего было обставлено в духе легенд о обороне мистики. Юношу сопровождал загадочный латыш в костюме буддийского монаха. Он, должно быть, и привез его из Китая. Обычно такие вояжи предпринимались для сбора пожертвований. Но чем занималась эта колоритная пара, кого посещала и куда потом делась, неизвестно. Спустя шесть десятилетий в Гонконге одно время фигурировал второй сын Барона. В 1994 году Владивостокская газета Утро России писала о нем как о пожилом человеке со слегка европейскими чертами лица, говорящем по-китайски и по-русски. В интервью он охотно делился подробностями личной жизни отца и намекал, что знает место, где тот зарыл золотой клад. Была еще дочь, якобы от первой жены польки, с которой будто бы Унгерн тайно обвенчался в Петербурге в бытность юнкером Павловского училища. Под Варшавой и сейчас живет его внучка, в чью подлинность верит польский историк и журналист Витальд Михаловский, находящий в ней разительное внешнее сходство с дедом, но более убедительных доказательств их родства не существует.